Глава 24 Новый план. Солнце клонилось к закату, и легкий ветерок тянул прохладой. Но Генриетте не хотелось уходить из беседки. Может, это и было по-детски глупым, но ее заворожил старый ветвистый дуб. Его толстый ствол разделился пополам, и дуб тянулся ввысь двумя мощными побегами. Оба были раскидистыми, с густой блестящей листвой. Солнце, стремительно уходящее к горизонту, сейчас застыло в развилке дуба. Два темных ствола казались краями узкого бокала, в который налили слепящее огненное вино. Солнце жалило глаза, и Генриетта чуть отклонилась. Теперь она глядела, насветила сквозь переплетение веток и густую листву одного из побегов. Это солнце уже не слепило, а радовало глаз, как будто теплое жидкое золото разлилось меж ветвями, заполнив собой все вокруг. Генриетта качнула головой, и огненный бокал вновь обжег зрачки. Опять отклонилась и залюбовалась жидким золотом. — Жет, ласкает, ждет, ласкает, — мысленно повторяла она, качая головой. Эта игра с солнцем так походила на ее собственную жизнь. То казалось, что счастье еще возможно, и Генрета надеялась, то отчаяние сжигало все внутри. Как же она, оказывается, была прежде счастлива, любила и мечтала о новом свидании, и вот долгожданная встреча наконец-то состоялась, а счастье исчезло. Больше не осталось иллюзий, и мечтать приходилось лишь о несбыточном. Человек, которым она так увлеклась год назад, исчез. Прежний Ник был заботливым и добрым, в его глазах светилось понимание, а уж как он умел слушать, как искренне восхищался ее пением. Зачем Генриетта тогда размечталась? Зачем разрешила себе любить? Нынешний Николай Черкасский поразительно изменился, его красивое лицо стало и тверже, а в глазах затаилось горе. Каштановые волосы на висках тронула седина. И это в 35 лет. История, случившаяся с его отцом, просто убила прежнего Ника. Бедняке и так тяжело. А тут еще Генриетта с ее наследством. Разговор, затеянный Штерном, окончательно все испортил. Да и сама она своими заявлениями тоже подлила масло в огонь. Ник стал ее просто бояться. Держался сухо, отвечал односложно, смотрел с опаской, словно ожидал услышать что-нибудь бестактное или неприятное. Тоска разъедала душу. Генриетте казалось, что все у нее внутри болит. Вчера Агата Андреевна, похоже, заставила Черкасского подойти к Фортепиану. Фрейлина разложила бумаги, собираясь их просмотреть, и князю ничего не оставалось, как присоединиться к Генриетте. Ник сказал пару ничего не значащих комплиментов, но выражение муки с лица согнать так и не смог. Ему тошно было даже стоять рядом с Генриеттой. «Я не видел вас больше года, мадемуазель», — заметил тогда Черкасский. «И каюсь, не узнал. Вы расцвели и похорошели». «Спасибо!» — ответила она по-русски. Генриетте так хотелось угодить своему кумиру, но князь всего лишь удивился. «Вот это сюрприз! Быстро же вы освоили наш язык. В прошлом году, по-моему, еще не знали. Со мной занималась Миледи. Она меня хвалила. Теперь я не только говорю, но и пишу по-русски». Но Черкасский уже потерял интерес к разговору и, попрощавшись, ушел к себе. Ни утро, ни день не принесли Генриетте облегчения. Душа болела так, что хотелось закрыть глаза и больше никогда не просыпаться. Неужели все пропало, и ей уже никогда не пробиться сквозь ледяной панцирь Ника? Обостренным чутьем любящей женщины Генриетта чувствовала, как сильно гнетут князя печали, и как отчаяние сводит его с ума. Демоны стыда, подозрений и сожалений мучили их обоих. Как с этим дальше жить? Солнце, налитое меж ветвями дуба, утекло за горизонт, и наступил тот колдовской и тревожный час, когда природа, словно храбрый канатоходец, балансирует между днем и ночью. Густо-голубое небо дышало покоем. Тот миг когда ни демоны, ни ангелы не властны над душой. Это потом горизонт зальет алым, а над головой сгустится лиловая тьма. Ангелы улетят, а демоны вернутся, но сейчас душа принадлежала лишь самой Генриетте. «Добрый вечер, ваша светлость. Гуляете?» Прозвучало за ее спиной. Очарование покоя разрушилось, и демоны слетелись вновь. Генриетта обернулась. Ник, все в том же шитом вицмундире, стоял у крыльца беседки. Он даже пытался улыбаться, но как же трудно ему это удавалось. Уголки губ приподнимались, но глаза оставались больными и строгими. Генретта поздоровалась и, чувствуя, что больше не вынесет этого ледяного официоза, попросила. «Зовите меня, как прежде, пожалуйста. Я не могу привыкнуть к титулу, мне все это дико. Одним словом, не для меня». Черкасский промолчал, не сказав ни да, ни нет, и, тоскав душе Генретты, налилась чернотой, сжала сердце холодной лапой. Еще чуть-чуть, и слезы потекут в три ручья. «Надо уйти» пока совсем не опозорилась. Генриетта стала искать предлог, чтобы попрощаться, но князь вдруг задал ей странный вопрос. «О чем вы думали, пока не увидели меня? Я наблюдал за вашим лицом, оно было таким отрешенным». «Сказать правду? А что? Терять-то нечего». «Зачем теперь беспокоиться о том, что Ник подумает о ней, если все равно уже ничего не изменить?» И Генриетта не стала лукавить. «Я думала о демонах, живущих в наших душах. Они ведь могут и до смерти замучить». Черкасский замер и побледнел, но девушка отвернулась и не заметила этого. Генриетта следила за алой полосой, показавшейся в развилке дуба. Теперь в древесный бокал налили малинового вина. Вот только кому предназначила природа такой подарок? Вопрос застал Генриетту врасплох. Что может знать, столь юная и прекрасная, как весна герцогиня, о демонах, живущих в душе? Что же произошло, чтобы вы стали думать об этом? Девушка лишь на мгновение задумалась, Стоит ли рассказывать черкасскому обо всем, что случилось последние месяцы, но древнее, как мир, желание женщины спрятаться за широкую спину любимого мужчины пересилило любые сомнения. Открыться, разделить с ником печали, и, быть может, тогда судьба пошлет им обещанные радости? Все началось еще в мае, призналась Генретта и рассказала об убийствах, о похищении Луизы, ее освобождении и их бегстве в Брюссель. Закончила она словами префекта полиции, что Дэви Лардан расспрашивал хозяйку сторожки о ней самой. «Видите, что творится вокруг меня? Убивают людей, связанных с прошлым моей семьи, а на труп обязательно кидают розу, сколько бы Агата Андреевна не говорила, что это лишь совпадение» я не могу отделаться от мысли, что это послание для меня. Тем более, что убийца впрямую расспрашивал Клод именно обо мне. Хорошо. Возможно, что преступник и впрямь не остался равнодушным к вашей красоте, что на самом деле вполне естественно. Но при чем тут Роза? Какое отношение она имеет лично к вам? Удивился Черкасский. Я не вижу связи. В детстве Луиза звала меня Розитой. Она говорила, что я обязательно вырасту красавицей и стану розой Лангедока. Да и сейчас, когда мы остаемся наедине, тетя меня так называет. Об этом прозвище знали только мы с ней. Но розоватый бутон, который каждый раз находят на трупе, внушает мне страх. Как будто всевидящее зло посылает предупреждение, что следующей буду я. Наверное, не стоило так говорить, ведь страхи Генриетты даже и самой казались нелогичными, почти детскими. Но что сделано, то сделано. Девушка ожидала, что Черкасской станет утешать ее, уговаривать, как делала Агата Андреевна. Но князь лишь спросил, а где сейчас Орлова? Мне сказали, что она уехала утром и до сих пор не вернулась. Она отправилась на улицу совой, хотела расспросить Клод об убийстве Виконта. «Но не могла же она провести там весь день?» засомневался Черкасский. «Я не знаю». И впрямь, фрейлины не было слишком долго. Генриетта забеспокоилась. «Давайте вернемся в дом», попросила она. «Тогда мы с вами не пропустим Агату Андреевну». Орлову они обнаружили в столовой. Так как раз пила чай и предложила им присоединиться. Генриетта села напротив и сразу же повинилась. «Агата Андреевна, я все рассказала князю». Юная герцогиня всматривалась в лицо Орловой, боясь уловить в ее глазах тень недовольства. Но Фрейлина лишь с пониманием кивнула и заметила. «Это было очень разумно с вашей стороны, дорогая. Сейчас, когда Штерн в отъезде, нам просто необходимо надежное мужское плечо. А самое главное...» философский склад ума, свойственный лишь мужчинам. «Буду рад помочь, чем смогу», – отозвался Черкасский и заговорил о том, о чем не решался спросить Генриетту. «Агата Андреевна, а что вы сами думаете? Кто из этих двоих? Мужчина или женщина?» Орлова лишь отрицательно качнула головой и предложила. «Позвольте-ка сначала рассказать то, что я узнала сегодня» а потом мы с вами сравним наше мнение». Фрейлина начала с визита к Клод, потом рассказала о поездке к мадам Жоржетте. Орлова не стала ничего скрывать и изложила все, что узнала о Деви Лардене и о его связи с дедом Генриетты, а потом и о домогательствах к ее отцу. Лучше бы, конечно, это было сделать один на один, но Агата Андреевна не сомневалась, что душевные нарывы нужно вскрывать А то ведь можно дойти и до такого состояния, в какое скатился сейчас Николай Черкасский. Из двоих погрязших в душевных тязаниях людей никогда не получится счастливой пары. А так хотя бы у Генриетты еще останется шанс. Закончив, Орлова вгляделась в лицо девушки. Та была бледна, как полотно, но все-таки ожиданий Фрейлины не обманула. Маленький храбрый солдатик нашел в себе мужество спросить. Если Девиларден предпочитает мужчин, то ваша прежняя версия о его увлечении моей красотой неверна. Что же тогда ему от меня нужно? Его взгляд не сулил ничего хорошего. — Вы ведь похожи на мать? — спросила Орлова. — Луиза говорит, что очень. — А что? — Я думаю, барон узнал ваше лицо. Уж больно у вас яркая внешность он прикинул на глаз ваш возраст и понял, кто вы на самом деле. Боюсь, что он неправильно истолковал причину вашего пребывания в усадьбе де Ментона, ведь Викон был вам хоть и незаконной, но родней. «Так значит, Генриетта права?» и «Ей действительно угрожает опасность», – вступил в разговор черкасский, и Фрейлина сразу отметила, что он впервые назвал девушку по имени. Щеки юной герцогини сразу заолели, и она, потупив глаза, спряталась за собственными локонами, а Орлова, словно ничего и не заметив, объяснила. «Да, это возможно, но я не до конца уверена, что полиция справедлива в своих предположениях о роли Девелардена в смерти Виконта. Знаете, поступки барона не вяжутся с поведением жестокого, а главное, умного убийцы. Идти навстречу с жертвой, которую ты задумал убить, и при этом застрять на несколько минут у окна сторожки, до Вилардена было видно с улицы. К тому же он оставил в живых свидетеля, Клод. Как-то все глупо. Но вот если предположить, что барона заманили в заколоченный дом и фактически пригнали к трупу, тогда все становится на свои места. Префект чуть ли не Дефирамбы пел героизму Мария Ален предупредившей полицию и давшей показания на фальшивого банкира Рогана, вмешалась в разговор Генриетта. Как же, однако, удачно графиня выбрала время отправить записку к жандармам, аккурат, когда Арден находился в заколоченном доме. Орлова кивнула, соглашаясь. «Очень похоже на разыгранный спектакль. Мне не удалось порасспросить Клота обо всем, о чем хотела. Признаю, с вином я не рассчитала» но надеюсь, что мы побеседуем со старушкой еще не раз. Думаю, она обязательно вспомнит, как барон приехал сначала к Мари-Элен, а уже потом отправился в заколоченный дом. Коляску до Велардена никто из жандармов не видел, а ведь тот изображал банкира и пешком уж точно не ходил. «Трое убитых и виновница женщина», — засомневался князь Николай. «Согласен», что, возможно, все три жертвы мешали пресловутой Марии Элен. но тогда мы должны признать, что у этой женщины должен быть помощник или помощники. Неужто она сама отправляет людей на тот свет? Орлова уже собралась ответить, но прикусила язык. О том, что Штерн убил уродливого Громилу в коттедже у реки, знали лишь трое. Она, Луиза и сам Иван Иванович. Так пусть это так и останется. Но собеседники ждали ответа, и Фрейлина привела тот аргумент, в котором не сомневалась. Юноша Конократ, видевший встречу 3к с человеком в монашеском плаще, утверждает, что они были лишь вдвоем. Плащ с капюшоном скрывал фигуру стрелявшего, но преступник был невысокого роста, так что если убийца графиня, она все делает сама. «В голове не укладывается», — поразился Черкасской. «Вы слишком хорошего мнения о женщинах», — усмехнулась Орлова. «Поверьте, фрейлине, прослужившей при дворе долгие годы, женщины гораздо злопамятней мужчин, да и жестокости им не занимать». «Но вы же сегодня узнали, что у барона тоже был мотив отомстить людям, связанным с моей семьей», — напомнила юная герцогиня. «Да, и уж относительно Велардена сомнений в жесткости и беспощадности не возникает», согласилась Орлова. «Так кто же из них, Агата Андреевна?» Вновь задал вопрос Черкасский. «Графиня или барон?» «Должна признать, что первая версия кажется мне более правдоподобной», высказалась Орлова и тут же добавила. «Но все же эта Мария Лен как-то мелковато для подобных дел». А я и вовсе сомневаюсь, что это дело женских рук, признался Черкасский и предложил. Давайте-ка я сам побеседую с графиней. В конце концов, формально она считается моей мачехой и думаю, что не откажет мне в аудиенции. Ну надо же, какой сюрприз. Фрейлина откровенно обрадовалась. Она-то думала, что князь Николай не сможет себя пересилить и встретиться с ненавистной мачехой, но тот оказался крепким орешком. «Прекрасная идея!» – воскликнула Орлова. «Присмотритесь к Мари Лен. Поймите, способна ли она убивать. Возможно, что не всех троих, а хотя бы одного. Я не исключаю, что мы имеем дело не с одним преступником, а, например, с двумя. И Розу кидают на труп, чтобы запутать полицию, увести подозрение от реального убийцы». Не исключено. Я побеседую с Марией Лен, предлагая наш с ней разговор начать с фиктивного брака моего отца.